Уже четыре дня длилась невидимая дуэль между Юргенсеном и молодым претендентом на его престол, Чиком Рутбергом. Солдаты столичного гостя монотонно просеивали Карстен и его пригороды, выявляя возможные места пребывания рудберга и понемногу разведывая подходы к его главной штаб-квартире в Сент-Энзе. рудберг в свою очередь, также посылал разведчиков, чтобы разузнать, какими силами располагает многоопытный и финансово более сильный противник. Он понимал, что в конце концов его попытаются выкурить из квартала, но именно этого рудберг и добивался. Он хотел войны на своей территории, где ему был знаком каждый переулок, где из подвала в подвал можно было пробираться по тайным переходам и атаковать противника неожиданно, с любой стороны. Если же Юргенсон не решится перейти в наступление, ему придётся уехать, а рудберг захватит его точки. Время работало против его противника, и рудберг спокойно ждал своего часа – либо победы в бою, либо захвата собственности отступившего противника. А между тем Юргенсен продолжал усиливать давление, подключая к операции всё новые силы, и скоро ему стали помогать даже полицейские. Но встречу с одним из таких информаторов поехали Каррот и Скип. Они неплохо сработались за время путешествия и теперь выступали вместе. Отправившись с фермы в противоположную от Карста на сторону, они сделали большой крюк, выехали на шоссе и уже потом, спустя час, въехали в город с другой стороны. «Джейк, полиция!» «Я вижу, но мы ничего не нарушили», — сказал Каррот, однако чуть сбросил скорость и посмотрел в зеркало заднего вида. За ними ехал микроавтобус какого-то сетевого магазинчика, дальше зелёный минивэн, а следом за ним серый скаут. «В твоих устах эти слова звучат угрожающе», — заметил Скип, усмехаясь. «Честным людям бояться нечего». «Я к тому, что это не может быть наш полицейский?» «Нет, наш другой. У него какая-то особая примета?» «Это не твоё дело, Скип. По легенде, мы едем купаться, а у тебя такое лицо, как будто ты хины переел». «А у тебя?» «У меня бодрое». Они проехали мимо скучавшего возле машины полицейского, и Каррот свернул на аллею с высокими пальмами, листья которых раскачивались от утреннего бриза и роняли семена размером с каштан. «Как думаешь, их можно есть?» — спросил Скип. «Уверен, что нет», — ответил Каррот, снова изучая пристроившиеся за ними машины. «А если поджарить?» «Тогда можно», — с той же уверенностью произнёс Каррот. «Твой маленький пистолет с тобой?» «Разумеется. А почему ты спрашиваешь?» «Ты так быстро его выхватываешь, что рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. Там всего четыре патрона». «Я знаю, но по статистике нам противостоят группы от двух до четырёх человек». «Откуда взялась такая статистика?» Спросил Карот, делая новый поворот и замечая, что наряду с новыми машинами, красным аварой и каким-то грузовичком, сзади снова пристроился серый скаут. Невысокие дома, чисто выметенная мостовая, где-то каменная, а где-то из плиток. Только в небольших городках и курортных зонах была, возможна архитектурная свобода. Но там, где города разрастались, особенно в северных широтах, в постройках царила одинаковость, один общий для всех стандарт. Одинаковые дома, одинаковые заборы — Коричневые собаки одного возраста, женщины в разных пальто, но с одинаковыми улыбками, машины, похожие на своих владельцев. «Я вижу этого полицейского», — сказал вдруг Скип. «Почему ты решил, что это он?» «Потому что он посмотрел в нашу сторону. Он ждёт, что мы к нему подъедем». «Пусть думает. Мы поедем к другому», — сказал Карот, нарезая очередной поворот и видя, что серый скаут на этот раз отстал. «Ты смотри, он отстал», — заметил Скип. «А я думал, ты ни хрена не видишь». «А я думал, ты...» значит 11 Тебе сколько лет, Скип? Молодо выгляжу». «Не то чтобы очень, но в нашей службе никого моложе тебя я не встречал. Кстати, смотри, какая девушка выходит из банка». «Клёвая девчонка. Рыжая. Мне рыжие нравятся». «Рыжие всем нравятся. А ещё говорят, они везущие, и у них полно денег». Добавил Каррот и, чуть согнувшись, поправил под сидением автомат, который от тряски медленно выезжал к педалям, того и гляди, заклинит управление. У себя в Алимпериале они возили оружие в специальных стойках с зажимами, но здесь были свои законы, и на виду держать оружие запрещалось. Мне 23 года. А выглядишь на 19. Порода у нас такая, ничего не поделаешь. Против породы не попрёшь. А почему ты решил, что рыжие богатые? Потому что девушка вышла из банка, она хорошо одета, часы у неё тысяч за пять, а машинка хоть и маленькая, но дорогая, со всеми опциями. Так это не она богатая, а мужик, который её содержит. Нет, скорее папочка. Она очень уверенно держится, значит, привыкла к деньгам с раннего детства. Содержанки выглядят иначе. А вон и наш полицейский.